«То есть», — Костенко удивился, — «я что-то не очень понимаю конструкцию вашего размышления». «Правильно», — согласился я, — «не поймете до тех пор, пока я не расскажу вам всю историю». Я рассказал о том, как получил письмо Каримова. Не я, конечно, а редакция. Рассказал о Горенкове, Кузенцове, Чурине, Русанове, Штыке, обо всем словом, что произошло в последние дни. Реакция Костенко оказалась странной. Напрягшись, он поддался ко мне.